Глава 22. Яд и лекарство, Рисунок на развороте блокнота напоминал планетарную систему. На неровных орбитах крутились планеты Леша Краюхин, Степан Черных, Ульяна, Акулина, Кирюха, Спиридон, Леля и сам Павел. Между собой они соединялись пунктирными линиями с подписью «Захарий». Старец был ниточкой, связавшей близких и посторонних людей, и внешний круг назывался Доброгостово. Внутри него Павел схематично изобразил кладбище, Погостово. Кресты, как маленькие астероиды, а само кладбище – граница, отделяющая современный Павлу мир от прошлого. Там, в прошлом, притаилась тайна. Вокруг нее крутились более мелкие планеты с названиями Колдун Черных, Старая Латка, Смерть Туристов, Помешательство Заключенных. Павел вложил рядом и бумажку с именами, которую нашел в подполье заброшенного сарайчика. Они тоже соединялись пунктиром, и этот внутренний круг назывался «Место, где говорят духи». Какая-то геопатогенная зона? Павлу только предстояло это выяснить и внутренним чутьем он понимал, все планеты вращаются вокруг одного единственного светила, и этим светилом было слово. Павел густо обвел контур и задумался. Что такое слово? Заклинание? Молитва? Павел был уверен, что тоже слышал его. Не во сне, а еще раньше, на берегу реки Полонь. Чтобы его услышать, не нужен слуховой аппарат. Слово резонирует в каждой мышце, каждой клетке тела. Его вибрации проникают в мозг и могут воскресить утопленника или свести с ума здорового человека. Снова ощутив во рту вкус земли, Павел сплюнул и только теперь обнаружил, что незаметно одну за другой выкурил три сигареты. Страх поскребся изнутри, дрожью отозвался в кончиках пальцев. Нельзя давать волю страху. На кухне перед образами горела лампадка. Бабка матрена вздыхая, крестилась перед Николаем-угодником и бормотала молитву. «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной приставившегося раба твоего Захария!» Скосив слезящиеся глаза на постояльца, плаксива прибавила. «Девять дней сегодня, Павлуша! А по-человечески так и не помянули. В церковь ты сегодня пойдешь? Как раз собираюсь, ответил Павел, отхлебнув воды прямо из чайника. Она была еще теплой, не остывшей. На языке остались хлопья накипи, и Павел сплюнул их в раковину. Ты уж поставь свечку за упокой его души, сказала Матрена. Отец Спиридон должен и по отслужить. Хоть и гневается, что нельзя по убиенным, а все равно сердце у него доброе, и слова находят для каждого правильные. «Вот и схожу. Поговорю кое о чем», — ответил Павел, набрасывая на плечи провонявшую дымом куртку. «Сходи, сходи», — закивала Матрена. «Заплатить только за недельку не забудь. Вторая уже пошла как-никак, а заплатишь, таки иди себе с Богом». «О чем разговор?» Вернувшись в комнату, достал деньги. Подумал и положил в карман телефон. «Мало ли, когда понадобится перезвонить Софье». Сквозь сизые тучи улыбчиво подмигивало солнце. День выдался теплым и сухим. На лавочке выползли старушки и щелкали семечки, время от времени швыряя горсти налетевшим голубям. Те суетливо подскакивали, прыскали из-под ног и снова слетались на прикормленное место. Чуть дальше по улице угрюмый мужик перестилал крышу, а внизу крепкая деревенская женщина командирским голосом давала совета мелкие ребятня с визгом салили друг друга, нарезая круги перед почтой. Девчонки постарше цыкали на них и с любопытством провожали Павла. Одна из них была так похожа на Юльку, подругу из далекого детства, что Павел сбавил шаг и поймал ее взгляд. Настороженный, юркий. Поняв, что на нее смотрят, девчонка вспыхнула румянцем и сделала вид, что громко зовет загулявшую кошку. В деревне пробуждалась жизнь, В деревню шла весна. Отец Спиридон рыхлил грядки. Раздетый по пояс кряжестый, всклокоченный, как медведь, он размеренно махал мотыгой. Завидев прихрамывающего Павла, остановился и сощурился, козырьком приставив колбу ладонь. «Раб Божий Павел!» — улыбка приподняла густые усы. «Ну, заходи, заходи, у калитки не стой. Как видишь, работаю». Вечером пища для духа, а сейчас пища для брюха. С чем пожаловал? Поговорить хотел отец Спиридон. Павел пожал широкую мозолистую руку священника. Можно? На соседней грядке замер Ванька, прижимая к груди красное пластиковое ведро, куда старательно обирал личинок и навострил уши. «А ну, брысь к мамке!» — прикрикнул на него Спиридон и мальчишка подскочил, одернул маечку и заковылял к дому, сопя и поглядывая на отца через плечо. Священник погрозил пальцем, потом добродушно улыбнулся и сказал «Люблю постреленка, но взрослые разговоры ему слушать не надо. Правильно», — согласился Павел и, вытряхнув из пачки сигарету, помял ее в пальцах. «Про пожар слышали?» «Как не слыхать?» Спиридон с досадой вонзил мотыгу в землю, И из-под лезвия полезла, заизвивалась красная. Черви. Дрогнувший, рукой сунув сигарету в рот, Павел чиркнул зажигалкой. «Не возражаете?» «Травись на здоровье!» «Иваныч божится, что ты и есть поджигатель, правда?» «Нет». Павел затянулся и сощурился, вдыхая дым. «Меня самого в горящем сарае заперли». «Так». Спиридон снова стукнул мотыгой, погрузив ее глубоко во влажную землю. — На Степана Черных, думаешь? — Его ночью в деревне не было. Мог ли кто-то еще? Священник задумался, шевеля косматыми бровями. — Разве что по его наущению, — наконец проговорил он. — Для местных ты раб Божий, Павел, хоть и чужак, а вот как то сорока. Священник кивнул на скакнувшую со штакетника птицу. Под окнами крутишься, пользы от тебя нет, но ну и вреда никакого. А вот для краснопоясников ты как заноза в ладони. Павел усмехнулся и закашлялся. Священник хмыкнул в бороду и добавил. Да-да, на первый взгляд вроде незаметно, а сидишь глубоко и зуда от тебя по всему организму. Значит, вырвать хотят. Если не вырвать, то запугать, чтобы от страха сам выпал. Павел помолчал, выдыхаясь из-за струйки. В пуле пощелкивало тихонько и назойливо, как комар зудел над ухом. Павел слегка прикрутил регулятор, и щелканье стало едва различимым. «Вот и пугают меня», — произнес он. «И огнем, и словом». «Словом?» Отец Спиридон приподнял брови и с интересом глянул на собеседника. «Да, об этом и хотел поговорить. Что такое вообще слово?» с точки зрения церкви?» «С непростым вопросом пришел». Священник вздохнул и размял ладонью напряженную шею. «Меня этому четыре года в семинарии учили, а ты за пять минут узнать хочешь». «Вы своими словами, как можете? Ведь начинается Евангелие фраза фразой начале было слово». А что это? Молитва? Или сам Бог?» «Вообще в оригинале стоит древнегреческое «логос», — ответил отец Спиридон. Его можно перевести как «разум», «мысль». Недаром апостол Павел говорил, «Мы проповедуем Божью силу и Божию премудрость». Так можно трактовать это высказывание. Но есть и другая версия. Слово подразумевает звук. Павел напрягся, разминая в пальцах сигарету и почти не ощущая, как она обжигает пальцы. Все живое издает вибрации, а звук — универсальный язык общения — один на всех. Космогонические мифы всех культур мира описывают один и тот же сценарий сотворения. Вначале был хаос, а потом по пространству прокатилась энергия. По аналогии с большим взрывом, понимающий кивнул Павел и, отбросив окурок, вдавил его подошвой в землю. «Верно», — ответил Спиридон и в подтверждение своих слов хлопнул ладонью по черенку мотыги. «Под действием вибрации или звука все, что находилось в хаосе, структурировалось и образовало материальную вселенную, в которой мы существуем. Однажды все вокруг огласил звук, никогда ранее неслыханный, звук «Омм», и ранее пустой мир захлестнул энергией. На память пересказал Павел так сказано в индуистских ведах. «Звук, и он же вибрация, энергия, Бог», — подхватил священник, — «присутствует повсюду, он вокруг нас. Поэтому мы говорим, что Бог вездесущ. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я слышал его. — сказал Павел, и комариный писк, прозвенев на тягучей невыносимой ноте, умолк, будто струна оборвалась. Наступило молчание, густое как кисель. Трещала сорока, вскочив на ветку березы. Новенькие листочки слегка шелестели от ветра. Где-то брехала собака, где-то кричала ребятня. И, несмотря на прикрученный до минимума регулятор, Павел слышал. — От Захария? — спросил отец Спиридон. «Да. Когда утонувшего мальчика спасли?» Они снова помолчали. Павел пощипывал ухо, то и дело задевая звуковод. Слуховой аппарат, сросшийся с его телом много лет назад, теперь казался каким-то чуждым придатком, который хотелось оторвать от кожи, как впившегося клеща, и давить, давить, пока из пули не полезет живое, червивое и красное. «Я начал слышать», — сказал Павел, пряча от священника глаза. «С каждым днем все лучше. Вот только...» Он сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие. «Вот только, кажется, у этого чуда есть побочный эффект». «Эффект какого рода?» «Я стал видеть галлюцинации», — подбирая слова, начал рассказывать Павел. Вроде давно погибшего брата. А еще делать несвойственные себе вещи. Пишу, будто не своей рукой. Начал курить. А сегодня утром, Павел сморщился, проснулся с полным ртом земли. Священник приподнял густые брови, но не улыбнулся и никак не выразил недоверия. «Курил брат твой?» — совершенно серьезно спросил он. «Покуривал по молодости», — удивленно отозвался Павел. «А умер в огне?» «Как догадались?» В глазах мелькнул и пропал испуг. Священник вздохнул, помассировал лоб ладонью. «По плодам узнаете их», — процитировал он. «Не говорил ли ты другим голосом, раб Божий Павел?» «Нет», — качнул тот головой. «Ничего?» И вдруг вспомнила Кулину в первый день своего прибытия в Доброгостово и услышал ее скрипучий, будто идущий не из горла из голос. Правая половина живет, левая гниет Правая половина горит, а в левой черт сидит. Чувствовал запах серы? Только Гарри? сказал Павел и облизал губы. Это что-то значит? Да, ответил священник одержимость. Павел недоверчиво улыбнулся. Так мог бы улыбаться раковой больной, впервые услышав о страшном диагнозе. Самого страха еще не было, а было только непонимание. «Вы уверены, доктор?» сказал бы он. «Перепроверьте анализы еще раз, это наверняка какая-то ошибка. Этого не может произойти со мной!» «Как можно проверить?» спросил и Павел. Одержимость часто путают с помешательством. Как узнать наверняка? Наверняка, — повторил Спиридон. Как можно узнать, наверняка есть ли Бог? Приходи сегодня на службу. Хоть и неверующий, а если сомнения есть, то или подтвердишь, или опровергнешь. Одержимость часто выявляется, когда человек подходит к благодатным святым мощам или к чудотворным иконам, когда кропят святой водой или звучит на божественной литургии херувимская песнь. Но то мы порешили. Только когда Павел прошел по улице вниз до Троицкой церкви и остановился, щурясь на пылающий золотой крест и нащупывая в кармане куртки сигаретную пачку, накатил страх. Его затрясло в ознобе, зацокали зубы. Прозрачный воздух, пропитанный солнцем, посерел и пахнул тленом. Тебе червь сидит, вижу в тебе! Вспомнился безумный крик психослопатой, с появления которого и началась история с краснопоясниками. Может, он сам был из таких? И почему указал на него Павла? А ведь еще была странная запись, показанная в передаче Тайный мир. Павел очень хорошо помнил, как выгибало тело тела бесновато, касаясь пола только затылком и пятками а ее губы шевелились, выдыхая страшное черво. Телефон выскальзывал из взмокшей ладони. Пальцы едва попадали по кнопкам, набирая номер. Павел почему-то думал, что после бессонной ночи трубку никто не возьмет, но Софья ответила после второго жгутка. «Соскучился, Верницкий?» Ее хрипловатый голос точно бросил Павлу спасительную веревку и он ухватился за нее, пытаясь удержаться на плаву и не утонуть с головой в водовороте безумия. — Скажи, — быстро проговорил он, — та пленка, помнишь? С обрядом экзорцизма, якобы переданная съемочной группе. — Почему якобы? Действительно сняли на простенькую видеокамеру и передали по моей личной просьбе. — Так обряд настоящий. — Самый, что ни на есть, — подтвердила Софья. — Что тебя беспокоит, Верницкий? Павел прикрыл глаза. Страх обжигал ледяными прикосновениями, в ушах шумело, и когда он ответил, голос звучал глухо, будто из-под воды. «Помнишь, как звали ту девушку?» «Это конфиденциальная информация». «И все же...» «Хм... Может, снова баш на баш «Я тебе имя девушки, а ты...» «У меня нет времени торговаться!» — закричал Павел. Пузырь терпения, долго надувавшийся в груди, наконец лопнул, обдав его колкими брызгами и вонью болота. «Меня подозревают в убийстве! Едва не сожгли заживо, а скоро сведут с ума!» Он со свистом втянул воздух носом и зло глянул на проходящую мимо бабку. Бабка перекрестилась и заковыляла быстрее. Павел сложил ладонь лодочкой над динамиком и заговорил тише. «Мы ведь заключили сделку, так? Скажи мне имя!» «Уж не акулина черных?» «Нет, не акулина», — к его разочарованию ответила Софья. «Это Меркушева Ольга, дочь одного новоплистского чиновника. Правда, сильно сомневаюсь, что она действительно одержимая. У девчонки на почве наркоты поехала крыша, но отчаявшийся родитель во что только не поверит, верно?» «Верно», — ответил Павел и прикрыл глаза. Адреналин подхлестывал волнами, Дышалось тяжело до покалывания в легких. «Ир, ты сможешь найти мне кое-что?» «Софья», — поправили на том конце. «Какая тема интересует?» «Одержимость», — проговорил Павел. «Как проявляется, от чего возникает и чем лечится?» «Помедленнее я записываю. Отзвонюсь, товарищ командир». «И поаккуратнее там, не то и тебя подлечить придется». Потом нажала отбой. В церковь Павел заходил с опаской, но судороги не начались и не появилось неудержимого желания выкрикивать тругань богохульства, разве что нога напомнила о себе простреливающей болью. Подтверждает ли это, что Павел никакой неодержимый? На всякий случай он встал поближе к выходу, цепко осматривая немногочисленных прихожан, основной костяк которых составляли старики. Некоторые держали за руки совсем маленьких внучат, подводили к иконам и объясняли. «Это вот Николай чудотворец, Коленька, твой небесный покровитель. Ты его поцелуй и свечечку ему поставь, да и попроси, чтобы здоровенький был. И чтобы бабушка твоя здоровенькая была, и мама». Коленька послушно целовал темный лик, прикрытый стеклом, ставил в подсвечник, уже подплавленную в ладошках, свечку, и повторял непонятные ему молитвы. Павел угрюмо следил и теребил верхнюю пуговицу рубашки, пытаясь через ткань нащупать крестик, и не сразу вспомнив, что крестик он снял после смерти бабушки и никогда больше не носил. Так и лежал в альбоме с фотографией мертвого брата, потемневший от времени и ненужный. Отец Спиридон начал литью, и под сводами загремело раскатистая, «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного, представившегося раба твоего Захария, Якоблак благ и человеколюбец отпущай грехи и потребляй неправды, ослаби и прости вся вольное его согрешения и невольная». Белая фигура на фоне траур на темных проявилась, как расчерк мело на грифельной доске. Те, кто стоял поближе к выходу, отодвинулись разом, будто их смыло волной. Только Павел остался на месте. Да еще женщина в длинном белом сарафане, под подпоясанном красным кушаком. Встретившись с ним взглядом, женщина вспыхнула, глаза блеснули живым огнем, она что-то шевельнула губами и вытолкнула из-за спины щуплого подростка в отцовской куртке. Мальчишка, как послушная кукла, шагнул вперед. Руки тонули в рукавах, подбородок касался груди, и лохмы почти полностью закрывали лицо. Но Павел все равно заметил, какое оно иссохшее и бледное. Точно у мертвеца пришло на ум, а отец Спиридон тут же отозвался Самвона. Даруй ему причастие и наслаждение вечных твоих благих, уготованных, любящим тя. И женщина в белом сарафане приподняла мальчику голову и робко прикоснулась сложенными в щепоть пальцами сначала к его лбу, потом к плечам и груди. Вот тогда Павел узнал. «Евсей?» — тихонько позвал он. Женщина дернулась, точно ее хлестнули по пояснице. В глазах промелькнул страх. «Это ведь Евсей, правильно?» шепотом повторил Павел и придвинулся на шаг. Женщина напротив отодвинулась, а подросток остался стоять, безучастный ко всему, сутуленный и тихий. Мальчик, который едва не утонул. «Утонул!» Эхом отозвалась женщина и задрожала мелко-мелко, как в ознобе. «Ты един, Еси, кроме всякого греха, и правда твоя во веки. Последнее слово проглотил грохот настяж распахнувшихся дверей. Сквозняком переворошило воронье гнездо на голове подростка, подняла Павлу воротник, тронула пламя свечей, и некоторые, дрогнув, погасли. Серый прямоугольник дверного проема заслонила горбатая тень, Из-под тяжелых надбровных дуг полоснул колючий взгляд. «Зиновья!» — сдерживая ярость, произнес черный игумен. «На выход немедля!» Старухи, стоящие впереди Павла, обернулись и закрестились, разевая сморщенные рты. Женщина затряслась, заявила глазами, точно ища поддержки. Но немногочисленные мужики, стоявшие у икон, только хмурили брови и с места не шевелились. Не шевелился и пацан. Все так же болтались пустые рукава, глаза не двигались. Между полуоткрытыми губами протянулась ниточка слюны. «И тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу, ныне и присно, и во веки веков!» На одном дыхании закончил отец Спиридон. Черный игумен протянул руку и схватил женщину за плечо. Та вздрогнула, но не издала ни звука. — Идем, — повторил Степан. — И сына забери. Женщина взяла мальчишку за рукав, молча подтолкнула к выходу. Павел скользнул взглядом по прихожанам. Мужчины отвели глаза, старухи уткнулись в пол и жевали губами. Маленький мальчик тихонько заплакал, но его тут же прижала к себе мать. Потом сам вон раздался грохочущий голос священника. «Неправославные! Покиньте храм Божий!» Снова хлопнули двери, от потухших свечей потянулся тонкий серый дымок, а перед глазами Павла все еще маячило бледное лицо мальчишки с ввалившимися щеками и безучастным взглядом. Так смотрел на него Андрей в заброшенной церкви. Павел повернулся к иконам спиной, и с силой, толкнув дверь, вывалился на воздух. Багровое солнце неуклонно катилось на запад. От этого церковные ворота и позолоченный крест горели ярко, дорезив в глазах. Белые рубахи сектантов отсвечивали закатным золотом, красные пояса облизывали фигуры, как языки фантастических чудовищ. «Стойте!» — крикнул Павел, и собственный голос показался ему слишком резким и громким, в пуле кольнуло, и он прижал мизинцем звуковод. Незнакомый мужчина, бок о бок, идущий рядом с женщиной и поддерживающий ее под локоть, остановился. Павел догнал их, тронул мальчишку за плечо. «Евсей!» — позвал он. «Не бойся меня, слышишь?» Пацан не шевельнулся, зато черный игумен перехватил его руку так крепко, что Павлу показалось, его стиснули железными клещами. «Тебе чего?» — спросил Степан, раздувая ноздри, точно готовящийся атаковать бык. — Поговорить хочу, — с вызовом ответил Павел. — Не о чем говорить, — нервно пролаял и незнакомый мужик, злобно посверкивая воспаленными глазами. — Идем, Зиновья, что встала Женщина тихонько всхлипнула и прижала к себе мальчишку. Павел сбросил с себя ладонь Степана, но отступать не собирался. — Вы посмотрите на сына! Тяжело дыша проговорил он. «Мальчик больным выглядит. Может, врач нужен, не зря же вы в церковь пришли. За помощью, да?» «Да», — тихо отозвалась женщина и вдруг подалась вперед, схватила Павла за плечо и зачастила, срываясь от страха и волнения. «Спаси, спаси, спаси моего мальчика. Ведь совсем не говорит, он и ест через силу. С того света вернули, а души не вложили. Ах, Господи!» «Молчать!» Звонкая оплеуха прервала ее речь, и женщина охнула, ее глаза округлились и остекленели. «Что вы себе позволяете?» – ощетинился и Павел. «У тебя не спросил, щенок!» – рявкнул мужик и толкнул Павла в грудь. Тот схватил мужика за ворот, рванул на себя. А потом со стороны пришел удар. Голову обложило горячим звоном. Павел пошатнулся, но не упал. Только отступил на шаг, а перед глазами веером рассыпались белые искры и завертелись, как в калейдоскопе. «Так, значит...» Сквозь звенящую тишину прорвался густой бас черного игумена. «За дары исцеления дерзостью отвечать, пес!» Он шаркнул сапогом в пыли, и пластиковый цилиндр тускло блеснул в закатном свете. Павел, замахнувшийся было для ответного удара, окаменел и прижал ладони к ушам, но не нащупал привычной улитки звуковода. Кровь прилила к голове, в памяти тугим гулом отозвались барабаны, и солнце полыхнуло над дорогой, как зарево пожара. — Убирайся отсюда! — четко и жутко повторил Степан. — Пожалеешь! Потом наступил на цилиндр ногой. Пластик хрупнул, как переломленная кость, и Павел, оглохший, с прижатыми к ушам ладонями, услышал. Он медленно выдохнул. Мир окрасился в пламя, а фигура Степана в уголь. Бросившись вперед, Павел ударил наугад, целясь в бородатое лицо. Его руку перехватили, вывернули так, что затрещали суставы. «Пес!» Прогудело пламя сквозь грохот барабанов и скрежет электрогитар. «Еще раз попадешься! Убью!» Его отшвырнуло на дорогу. Павел упал головой в пыль, и мир перевернулся, как стеклянный шар. И там, в этом шаре, в опрокинутой церкви крестом вспоровшей кровавое небо, из распахнутых дверей посыпались люди.